Голова десятая Несколько следующих часов после употребления отвара из мха выворачивала меня знатно. «Ну и как стоило это того?» Успехнулась Рен, протягивая мне кружку горячего чая. «Полностью!» морщась от неприятных ощущений, ответил я и принял из ее рук горячий напиток. «Подожди, то есть ты собираешься варить это пойло и дальше?» Удивленно спросила она. «Разумеется. Тошнота – это не такая большая плата за восстановление магической энергии. Плюс я уверен, что смогу сгладить эти неприятные последствия». Добавил я и сделал из кружки несколько больших глотков. От терпкого крепкого чая мне сразу же стало немного лучше. «Ты больной!» – покачав головой, ответила ирен «Я бы в жизни на такое не согласилась». Я усмехнулся про себя. Если бы она знала, каких и сколько вещей мне приходилось сделать ради достижения своих целей, то она бы сейчас так и не говорила. «Ты, кстати, подумал насчет магических плодов?» Тем временем спросила Ирена. «Вот же заладила, хотя, признаться честно, её предложение звучало довольно интересно. Осталось только определиться, из какой руды ей делать клинок. Кстати...» «Почему именно клинок?» спросил я, ибо раньше разговора о том, что это должно быть именно оружия, не было. «Потому что я хочу именно меч», спокойно ответила она. Я тяжело вздохнула. «Я подумаю», как отвечал ей ранее, произнёс я. «На данный момент у меня нет подходящей духовной руды для того, чтобы сковать тебе хороший клинок». «А как же та, что увеличивает силу?» Ирэн смирила меня недовольным взглядом. «Она нужна мне на доспехе», честно ответил я. «Желоб!» буркнула она. «Так и есть. В первую очередь я всегда буду действовать исключительно ради себя любимого и только потом ради остальных. Опять же, не забывай, мы не друзья, и горячий источник ничего не изменил. Эта миссия может быть нашей последней, и после неё мы вообще можем не увидеться. Так что мое решение я считаю верным и обоснованным. Во всяком случае, для меня», спокойно ответил я, глядя в глаза Иран. Она покачала головой. «Ты не справим», На её лице появилась грустная улыбка. «Мы, кстати, уже почти свернули лагерь, и можем идти дальше, если ты готов», добавила она и пошла в сторону девушек. Обиделась. «Со мной всё нормально, так что можем идти дальше», бросил я её Рену вдогонку и снова поморщился. Меня до сих пор немного поташнивало, но я уже спокойно мог продолжать путь дальше. «Что-то мне это не нравится», произнесла лия Выглядывая за мои спины, она смотрела на стены невысокого тоннеля, сплошь усеянные кристаллами, источающими неяркий фиолетовый свет. «Стойте здесь», — сказал я девушкам и медленно пошёл вперёд. «Будь осторожен», — послышался беспокойный голос Лиз сзади, и я почувствовал, как меня касается магия её дара, увеличивающая защиту. Я задумался. Как слышал ранее от Лии дары, позволяющие усиливать союзников и уж тем более исцелять их раны, Сильно ценились среди гендей Но почему-то Элизабет до сих пор не состояла ни в одной из них и ходила с одиночками вроде нас. Причём не с самыми обычными. Взять хотя бы Лию, у которой явно полно секретов, или Рену, у которой их меньше, а может и больше. Ладно, не буду над этим заморачиваться. Во всяком случае, не в подземелье. Я аккуратно приблизился к одному из кристаллов. Достав из магического хранилища перчатку с первичным анализом, надел её на руку и коснулся светящегося кристалла. «Насыщенный магической энергией циркон, положительные свойства, неизвестно, неизвестно. Отрицательные свойства, неизвестно, неизвестно». «Ого! Даже с навыком, позволяющим мне понимать суть вещей, свойства кристалла оказались недоступны». «Вам что-нибудь известно про камень под названием циркон?» спросила я девушек, и они удивлённо переглянулись. «Это камень, который часто используется в украшениях для владельцев даров, в основе которых лежит элемент тьмы», ответила Лия. «Хочешь сказать, что у все эти кристаллы циркон?» — спросила она и покрутила головой по сторонам. «Да, циркон, причём насыщенный магией». «Божечки-кошечки!» — произнесла Алиса и сразу же закрыла рот ладонью. «Ха-ха!» — успехнулась и Элизабет залилась краской. «Дорогой?» — спросил я девушек. «Не сказать, что сильно, но среди владельцев даров ценится», — ответила Ирена. «Вон, видишь, как у твоей подружки глаза загорелись?» Снова успехнулась она. Я посмотрел на Лию и действительно заметил, что взгляд моей напарницы изменился. «Мне только вот что интересно», — задумчиво сказала Ирэн. «Обычно он так не светится, а тут...» Она посмотрела на ближайший ко мне кристалл. «Навык показал, что этот циркон насыщен магией подземелья», — на всякий случай уточнил я. «Хм, вон, значит, как...» «Ну тогда его цена заметно возрастает», — резюмировала Ирэн. «Подобное в подземельях происходит довольно часто». «Взять хотя бы тот же мох, из которого ты варил свой пойло». Она смирила меня насмешливым взглядом. «В общем, ты же брал с собой инструменты?» спросила Эйрен, и я кивнула. «Ну, тогда вперёд!» Она кивнула на светящиеся кристаллы. «Их можно будет неплохо продать. Да и наши аристократочки они лишними не будут». В этот раз досталась Илья. Я ещё раз посмотрел на стены тоннеля, которые были усеяны кристаллами, и достал из магического хранилища кирку, ибо в любом случае оставлять такое сокровище здесь не собирался. «Только будь аккуратней, они довольно хрупкие», предупредила меня Лия, которую светящиеся камешки интересовали больше всего. «Постараюсь», — успихнулся я и, размахнувшись, ударил острым кирки в камень рядом с кристаллом. Затем ещё раз и ещё, пока довольно крупный кусок каменной породы не откололся и не упал к моим ногам. Далее я отложил большую кирку в сторону и, взяв в руки крупное долото и молоток, начал аккуратно отбивать каменную породу, освобождая циркон. Не прошло и пары минут, как светящийся кристаллик оказался на моей открытой ладони. «Неплохой экземпляр», — подойдя ко мне, резюмировала Ирэн, после чего огляделась по сторонам. «Я так понимаю, мы здесь надолго», — последовав её примеру, я тоже осмотрелся. «Нет», — немного подумав, ответил ей. «Постараюсь справиться со всеми этими кристаллами побыстрее», — добавил я и, убрав циркон в магическое хранилище, подошёл к следующему. «Ну, мы тогда всё равно разобьём тут лагерь» ответила Ирэн, я, я кивнула. «Я уже проголодался, и перекусить было бы неплохо, особенно учитывая, что в ближайшее время мне предстояло не слабо так потрудиться, и энергия была явно не лишней. Пока девчонки разбивали лагерь, я успел добыть ещё несколько кристаллов и собирался добыть перед приёмом пищи ещё один, как вдруг стена, в которой вонзил кирку, содрогнулась, а моё чувство опасности забило тревогу. И как оказалось, не зря». Я успел отбежать от кристалла на несколько шагов, когда от стены тоннеля вдруг отделился кусок камня, и, упав на землю, начал принимать очертания гуманоидной формы. «Опасность!» — крикнул я девчонкам, доставая из магического хранилища копье и щит и принимая защитную стойку. Существо тем временем ударило сформировавшимися каменными руками в землю и начало медленно подниматься. «Бездна!» — воргался я про себя, понимая, что за тварь передо мной. «Это, ад его забери, не что иное, как голем!» Первое, что я сделал, это попытался ткнуть каменного монстра, в теле которого светилось несколько цирконов копьём. Бесполезно. Я лишь высек из тела сноп искр, не нанеся ему вреда. Разумеется, моя активность не осталась незамеченной, и противник попытался ударить меня своей огромной ручищей, которая была непропорциональна его телу, что, впрочем, не мешало ему меня ей атаковать. Благо, он хоть оказался непроворным. Отпрыгнув в сторону, тем самым избежав атаки, я ринулся в сторону лагеря. «Я его задержу!» Послышался голос, и я увидел пробежавший мимо меня силуэт. «Бездна!» «Ирен, назад!» Крикнул я ей, но было уже поздно. Она активировала огненную сферу, набрала скорость, прыгнула и со всего размаха ударила своим двуручником по голему. «Ничего себе!» Удивился я, когда даже столь мощная атака не нанесла каменному монстру вреда. Да, Ирен удалось оставить на теле голема зарубку, но не более, а вот ей самой досталось куда как сильнее. «Бездна!» Снова вырвался про себя и, затормозив, резко рванул обратно. Голем не неслабо приложил и Рен своей каменной культёй, и не будь на ней огненной сферы, которая сразу же лопнула, впитав в себя урон атаки голема и защиты лис. Она бы костей не собрала, а так... «Ты как?» Подбежав к Рену на ходу убрав щит, я помог ей встать на ноги, после чего использовал активируемое свойства копья и воспользовался кислотным взрывом. «Тоже бесполезно. Да, камень немного оплавился, особенно в эпицентре взрыва но серьёзного урона кислота, как и безбашенная атака Ирэн, не нанесла. «Вроде нормально», — ответила она, морочась от боли и опираясь на мою руку. «Бежим!» — я помог ей подняться, поставив своё плечо, и мы вместе побежали в сторону лагеря, в то время как мимо нас резко пролетел фантом Ли. «Главное, чтобы он хоть немного его задержал», — подумал я и обернулся. «Отлично. Големы, если они в этом мире такие же, как и у меня на демоническом плане, были очень тупыми существами и атаковали всё, что атаковало их, или было ближе». «Нам его не победить», — приведя Ирен в лагерь, произнёс я. «Но...» — «Нет», — перебил её. «Оружием, которым мы располагаем сейчас, его не победить», — сказал я, наблюдая за битой между каменной тварью и фантомом. «Надо бежать». «Но как же лагерь? Мы же не...» «Вам что дороже, лагерь или жизни?» рявкнул я на девушек. «Быстро, валим отсюда!» Не дожидаясь, пока они ответят, и, продолжая подпирать Рен плечом, я побежал в сторону, противоположную голему. Спустя пару секунд девушки тоже последовали за мной. «Я больше не могу!» послышался голос сзади, я увидел задыхающийся лис, который еле-еле держалась на ногах. Пришлось остановиться и подождать её. «Нам нужно уходить», произнёс я, глядя в глаза. «Но я больше не могу!» Элизабет упала на колени. «Бездна её забери!» «Лия, помогите Эрен, а я позабочусь о Лис!» Сказал я своей напарнице, и, оставив Эрен, подошёл к Элизабет и взял её на руки. «За мной!» — скомандовал я, и мы отправились дальше. Спустя ещё какое-то время уже начал уставать и я. «Эмит, мы куда идём?» Спросила Лия, которая держалась на ногах лишь благодаря своей силе воли. Эрен, к слову, выглядела не лучше. «Возвращаемся к источникам», — ответил я и уточнил. «Как ведёт себя твой фантом, когда тебя нет рядом?» «Возвращается обратно в мир призраков. А что?» «Ты знаешь примерное время, когда это происходит?» «Да, примерно 15-20 секунд». Я остановился и сказал девушкам. «Восстановите дыхание!» Сам Желёк на землю прислонил к ней ухо. Сейчас меня интересовало только одно — преследует ли нас голем. Именно это я и собирался узнать в ближайшие несколько секунд».